Вернувшись домой, Лидия поговорила сначала с Верой, а вечером и с Никой. Рассказала им свидетельницы, какого разговора она стала. Как ни странно, но дочки её не поняли и не поддержали. Мама, ты переутомилась, завязывала бы ты с работой на этом поле, говорили с акцентом. Ты просто могла не так понять. Мама, извини, но это звучит как-то «Куда мы пойдем? Что скажем? Какие доказательства?» Лидия, конечно, подозревала, что они в чем-то правы, но и то, что она не сошла с ума, тоже ведь понимала. В пятницу ноги сами принесли ее к этому поместью. Там развернулось народное гулянье. Стояли шатры с угощениями, с забавными поделками и товарами. Люди гуляли, общались, пили, ели, пели и даже танцевали, Лидия чувствовала себя одинокой, потерянной. Она блуждала по этому празднику жизни и не знала, куда ей приткнуться. И вот, когда совсем уже и не ждала, и не думала, она лоб в лоб, глаза в глаза, столкнулась с мужчиной, который не так давно поразил её воображение и подарил ей букет. Филипп смутилась Лидия. Здравствуйте, Лидия. — Я наблюдал за вами, не знал, как подойти. — Тронут, что вы запомнили мое имя, — ответил он на русском со страшным акцентом. «Говорите — Говорите по-русски, — удивилась Лида. — Немного, — улыбнулся он. — По крайней мере, гораздо лучше, чем я на французском, — ответила Лида. — Наконец-то вы не в поле цветов и не работаете, а пришли на праздник, — ответил Филипп. Вы меня там видели всего один раз, а так говорите, что чуть ли не каждый день, сказала Лидия. Я видел, смущённо опустил глаза мужчина. Да? оживилась Лидия. А я вас нет. Странно. В любом случае я рада видеть вас сейчас. Я уж подумала, что вы были проездом и я никогда в жизни вас не встречу. Нет, я местный, ответил Филипп. Лида посмотрела на него большими голубыми глазами. Скажите, пожалуйста, вы знаете владельца этого поместья? Это очень важно. Филипп стушевался. Знаю, как и все местные жители, все знают, а что случилось? Такая глупость. Мне никто не верит. Вернее, я рассказала только своим дочкам, и даже они мне не поверили. Хозяин поместья тем более мне не поверит. Я ещё и языка не знаю, но я себе не прощу, если хотя бы не попытаюсь. Ему грозит опасность, а вы не сможете перевести ему, что я скажу, в отчаянии спросила Лида. Насколько я знаю, хозяин поместья человек скрытный, немидиный, он может не пойти на контакт. А что случилось? В чём опасность? Глупости всё. Вы тоже мне не поверите, вздохнула Лида. И всё же У вас есть время? Вы понимаете меня? спросила Лидия. Время? Сколько угодно. А понимать вас я очень хорошо, лучше, чем говорить по-русски, улыбнулся Фио, предлагая Лидии присесть на скамейку, увитую сверху плющом, что делало её немного похожей на беседку. Это невероятная история. Я ведь каждый день работаю в поле. Для меня это хоть какое-то дело, отдушина. И вот И Лидия рассказала Филиппу всё, что с ней произошло, всё-всё, что услышала. Вот такая история, вздохнула Лидия. Если бы случилось не со мной, то же могла бы не поверить. История это с криминальным душком, отметил Филипп. Это правда. Представляете, я бы заявилась с таким к хозяину поместья. Он бы подумал, что я сумасшедшая. «Ничего не понял бы». Он влюблён. «К нему приехала невеста, и тут такой поклёб. Да и кто бы меня допустил до него? Если у вас есть хоть какая-то возможность, хоть что-то проверить и сообщить, сделайте, пожалуйста». «А на что?» «Ну, эта, которая моложе, невеста. Сказала, что сразу убивать его не собирается, потому что он ей симпатичен. Какой цинизм!» «Ну а что будет потом, одному Богу известно». Я бы не хотела быть человеком, который знал о готовящемся преступлении и вовремя не сообщил. А вот что я могу сейчас сделать? Думаете, кто-то по-русски со мной сейчас будет серьёзно говорить в полиции? Мужчина совершенно серьёзно, тоже без тени улыбки посмотрел на неё. Если честно, думаю, нет. Вот и я уверена. Поэтому вы, вся надежда на вас. Вы местный? Сможете прорваться на встречу с хозяином поместья или узнать, что делать? Вам быстрее поверят, чем мне. Или я выставлю вас в не лучшем свете. Вам решать. Не беспокойтесь, Лидия. Вы доверили мне свою проблему, и я обязательно что-нибудь придумаю. Спасибо вам, Фил. Ой, мне пора. Вы уходите с праздника. Будут артисты, фейерверк. Позвольте, я вас угощу или куплю, что захотите. Нет, нет, что вы? У меня есть деньги. Я могу позволить себе купить что захочу. Да и так ни в чём не нуждаюсь. Остались деньги с продажи квартиры в России, дочь даёт, да и зарабатывает на поле. Улыбнулся Филипп, смотря на неё своими обволакивающими тёмными глазами. И это тоже. Мне нравится хоть что-то делать, не сидеть без дела, и заработок честный. Чего лучше желать? Кргом цветы, чистый воздух, ещё и денежка капает. Удивительная здесь атмосфера. Люди настолько доверяют друг другу, и никто не обманывает. Если бы не этот случайно подслушанный жуткий разговор, я бы подумала, что в раю. Лидия, вы замужем? Простите за бестактность. Давно в разводе, ответила она. А вы? Я вдовец. Сочувствую. «А кем вы работали в России?» — продолжал интересоваться Филипп. «Да ничего особенного. Рутина. Всю жизнь бухгалтером. Но и подрабатывала уборщицей. Девочек надо было поднимать». «А бывший супруг не принимал участия?» — удивился мужчина. «У нас так бывает. Пил, мало зарабатывал. Да и без него легче было. Извините, я все-таки пойду». Съежившись, Лидия вскочила с лавочки и и стремительно побежала в сторону своего дома. Почему-то её очень волновала близость этого мужчины, да и немного расстроилась она, вспомнив своё безрадостное, тусклое существование и то, что она ничего-то в жизни толком и не видела. Одна была у неё радость дочери. Дома была Вера. "Мам, ты с праздника?" спросила она. "Да, но до конца не осталось." А ты почему не пошла? Я что-то чувствую себя не очень. Ничего страшного, спать хочу. Пьер пошёл один. Хочет купить там какое-то необыкновенное ежевичное варенье, и как он выразился, самый вкусный сливовый компот на свете. Завари чай, спросила Лидия. Спасибо, мам. Можно. Только не сели чаёвничить, как вернулся Пьер и действительно с большой банкой компота и поменьше варенья. «О, как раз к чаю! Садись с нами!» — обрадовалась Вера. Они же вы стали общаться с мужем на французском. И Вера удивленно посмотрела на маму. «Что?» — спросила она. «Пьер очень удивлен, что ты знакома с самым богатым здесь человеком. Он обычно не балует никого своим вниманием» ведёт замкнутый образ жизни, но очень активно занимается благотворительностью. Он и местным всегда помогает на все просьбы через секретаря. А Пьер идёт и смотрит, как его любимая тёща спокойно болтает с самим Филиппом Лимбманом. Так и откуда ты его знаешь? Пьер хотел тебя догнать, но ты слишком быстро удалилась, и с тяжёлыми бандами он тебя не догнал. Лидия отарапела. Хозяин поместья это и есть Филипп? Ну да. Господи, я не знала. Просто подошёл, когда я работала в поле. Получается, на его поле. Ну и вот на празднике поздоровался. Я же ему такого наговорила. Лидия была в шоке. Да ладно, мам, не бери в голову. Ты же иностранка. Он подумает, что просто не так что-то понял. Ночью Лидия долго не могла заснуть, всё думала, думала. Эта молодая девушка приехала к Филиппу в качестве невесты. Он переписывался с ней, она ему понравилась, а я наговорила ему про любимого человека, что она хочет остаться вдовой в ближайшем будущем. Какой кошмар. Конечно же, он поверит любимой женщине. Что он вообще обо мне подумал? Фумашетше. Как же неудобно. Но моя-то совесть чиста. Я всё правильно поняла и ни одного слова не приврала. В общем, Лидия перестала ждать встречи с Филиппом. Наоборот, она уже боялась случайно наткнуться на него. Не хотела и сама выглядеть дурочкой, да и его неискренностью была поражена. Встреча случилась, как всегда, внезапно. Лидия шла из местной пекарни с багетом и круассанами, которые своим ароматом сводили с ума. А Филипп подлетел к ней на красивом породистом скакуне. Лидия, добрый день. Он соскочил с коня и подошёл к ней. Наконец-то я вас увидел. Раньше каждый день видел вас в поле, а теперь вот уже который день прихожу, а вас нет. А вы, думаю, обиделись, что я не сказал вам, кто я есть на самом деле. Лидия с восторгом маленькой девочки смотрела на коня, словно вообще их никогда не видела. Она даже забыла, что хотела злиться на Филиппа. "Вы весьма проницательный", ответила она, всё ещё не сводя глаз со скакуна. "Можно я пойду? Я благодарен вам и обязан за спасение жизни. Я вам поверил, Лида. У меня есть люди в определённых структурах. Я просто попросил их проверить женщину, которая приехала ко мне. Её зовут Светлана Носова. За двое суток я получил полные сведения. Она в международном розыске, на её счету уже двое мужчин. Один из Англии, второй из Франции, с кем она заключила брак и кто умер от сердечного приступа с интервалом от 4 месяцев до года. Помогало ей местное брачное агентство, которым тоже заинтересовались потому что после смерти мужей она перечисляла им очень большие деньги. Всеми этими людьми занялись очень серьёзные структуры. Девушка только паспортов имела аж 5 на разные имена. Лидия постаралась выдавить из себя подобие улыбки. Сочувствую вам. В чём? Не понял он. Ну как же? Потеряли невесту, переживаете. Лидия. Я не расстроен. Да, я списался с девушкой. Внешне понравилось. Переписка была ничего. Она сама себя назначила моей невестой, настаивала на личной встрече, приехала и подтвердила моё предположение, что между нами вряд ли что получится. Но я не мог её выгнать, она у меня гостила. Я тогда впервые увидел вас, и вы мне очень понравились. Это было словно знак судьбы. Вы тоже русская и совсем другая. Я наблюдал за вами и ждал, чтобы эта самая провозглашённая невеста съехала, но чтобы продолжить знакомство с вами, чтобы не поставить вас, леди, в двусмысленное положение. Я хочу быть честен с самого начала. Он смотрел на неё красивыми тёмными глазами. Леди внезапно стало не хватать воздуха. Я понимаю, что вы мне сказали, и в то же время не очень понимаю. Можно я пойду? Я форсирую события, давлю на вас. Чем-то обидел? Мы познакомились, и сразу же какая-то криминальная история. Но даже если бы она не случилась, я бы никогда не женился на Светлане. Нет, вы можете жениться или не жениться, это ваше дело. Я не хочу быть человеком, перед которым вы будете отчитываться за это. Я уже очень давно одна и даже мысль не допускала, что у меня будет личное счастье. Это просто не может быть. Да я не хочу этого. Я сюда приехала из-за дочери, которая нашла тут своё счастье, а так я сюда не стремилась. Само как-то получилось, и я буду помогать ей и второй своей дочери, которая ещё не нашла себя. А это труднее сделать не на родном языке в другой стране, согласитесь. Моё предназначение в этом. А вы меня не смущайте. Переключите своё внимание на сайт знакомств, на брачное агентство. Или ещё куда, не знаю, на другую. Не Светлана так найдутся ведь ещё многие, уверена. Я не ищу этого и твой не хочу. А то, что вы хотите снова устроить свою жизнь, это очень похвально. Я рада за вас. Думаю, что вам повезёт. Не все же кругом мошенницы. Лидия повернулась и поспешила к своему дому. Лидия, постойте, пожалуйста. Вы всё говорите, это не может быть правдой. Это очень грустно, но она бежала. Да. Она бежала не от него, а от себя и от любви. Женщина замолчала, о чём-то задумавшись. Маша смотрела на неё широко открытыми глазами. Она забыла о том, что сидит в кафе, забыла о своих проблемах, так была поглощена этой потрясающей историей. "И это всё?" расстроена спросила Маша наконец. "Так вот, упустила своё счастье. Богатый, порядочный мужчина. Это же фактически принц на коне. Он и был на коне. Как же так? Женщина рассмеялась. Это был бы конец истории, если бы не принц, если бы не Филипп. Лидии была, конечно, сломленной жизнью женщины. Какое там личное только для неё счастье? Не верила она в это и тогда чуть не совершила самую страшную тотальную ошибку в своей, прямо скажем, нелёгкой жизни. Никогда нельзя терять веру в себя, хранить себя заживо. Из-за каких-то неудач опускать руки, терять веру, ведь жизнь всегда открывает для кого дверь, для кого даже форточку. Надо видеть это и идти, ничего не бояться. Филипп просто атаковал Лидию. Женщину, которая ему очень понравилась. Атаковал своим вниманием, ухаживанием. Он не собирался сдаваться. Как ни странно, он тоже пребывал в унынии. Спокойная, понятная, налаженная семейная жизнь со смертью жены, можно сказать, пошла под откос. И он, по сути, оказался у разбитого корыта. Но он, в отличие от Лидии, не сдался. Каждый день к Лидии в дом приносили птиц огромные букеты роз и букетики нежных фиалок, большие коробки с кондитерскими изделиями необыкновенной вкусности. Потом в ход пошли билеты в театр. Лидия, по вине которой дом дочери превратился в оранжерею, не знала, что ей делать, пока уже обе дочери хором не возмутились. Мама, да ты что? Конечно, ты должна согласиться и пойти с ним на свидание. Тебе Так повезло. Пьер сказал, что никто о Филиппе и слова дурного сказать не может. Красивый, богатый и умный. Раз он заметил, какая ты красивая и какой ты хороший человек. Ты же ещё молодая. Мы же совсем не против, если у тебя что-то сложится. Мы только рады будем, наконец-то тебе повезло. А что, если это твоя судьба? И, похоже, он сдаваться не собирается. А мы скоро превратимся в толстушек, если каждый день будем есть такие вкусности. Под давлением дочерей Лида согласилась пойти на свидание с Филиппом. Сначала на одно, потом на другое. Она познакомилась с главными достопримечательностями Парижа, обошла вокруг сгоревшего собора Нотр-Дам, переслала по мосту на другой берег до знаменитой крепости Консиержри, где томилась и провела последние часы несчастная Мария-Антуанетта. Прогулялась по улочкам Латинского квартала с его очаровательными магазинчиками и недорогими бистро. Узкая улочка Рю де Шакипеш её очаровала. Она так узка, что по ней может пройти только один человек. Лидия раскинула руки и дотронулась до стен противоположных домов. Они посидели в скверике около Сорбонны и по-студенчески попили кофе из высоких бумажных стаканов, прогулялись около Пантеона. Филипп пояснил, что с 1791 года Пантеон усыпальница выдающихся людей Франции. Надпись на нём гласит: "Великим людям благодарное отечество". Они побывали в Лувре, прошлись по саду Тюильри и Елисейским полям постояли на знаменитом мосту Александр III, откуда открывается чудесный вид на архитектурный ансамбль Дома инвалидов, где в часовне Святого Иеронима в шести гробах, жестяном из красного дерева, двух цинковых и из чёрного дерева и дубовом покоится прах Наполеона. Они посидели на скамеечках Марсова поля и полюбовались на Эйфелеву башню, прогулялись по Монмартру и полюбовались на один из главных храмов Франции. Крам Святого Сердца Христова, Сакре-Кёр. Конечно, на это ушёл не один день. Для Парижа и года было мало. Филипп отвёз её на свою небольшую парфюмерную фабрику, где восторженная Лидия с непосредственностью маленькой девочки попыталась даже сделать свой аромат. Он ночил её печь хлеб в пекарне и ездить верхом. Они посетили театр и даже последний ряд для поцелуев. В русском кинотеатре Лидия заметила, что он больше смотрит на неё, чем следит за сюжетом, и сдалась, повернулась к нему со счастливой улыбкой. В общем, места на последнем ряду оправдали своё название реально для поцелуев. И в итоге Лидия сама призналась ему: "Ты ворвался в моё сердце и раскрасил мою жизнь самыми яркими красками, сделал меня счастливой. Даже не знаю, что я буду делать, если вдруг ты исчезнешь из моей жизни. Филипп обнял её и признался в любви. Уверен, тебе сам Бог привел ко мне, и слава ему, что я не оказался слеп. Я сразу понял, что ты моя долгожданная судьба. Хочу засыпать с тобой и просыпаться с тобой столько, сколько мне ещё отмерено. Мы с тобой ещё зажжём, вот увидишь. Стань моей женой, Лидия. Он встал на колени и преподнёс обручальное кольцо из платины с огромным бриллиантом. Лидия уже знала, что не откажет. Уже было не выкинуть из сердца счастливые моменты рядом с этим потрясающим мужчиной. Была свадьба. Ахнула Маша, скрестив пальцы словно это что-то могло изменить в уже случившейся истории была ещё какая первая свадьба Лидии в совдеповском ЗАГСе прошла быстро с комканом блёкла некрасиво в платье ничего а тут эта женщина попала в сказку белое платье забешенные деньги известного модного бренда кружево ручной работы бриллианты Храм белых роз, в который утопала церковь, куда для венчания после официальной церемонии прибыли Фил и Лидия. Присутствовали её дочь и сын жениха, который буквально на один день прилетел из Америки. Очень культурный, красивый молодой человек. Он совершенно сердечно принял Лидию и был рад за отца, что он наконец-то не один и так влюблён. Жизнь Лидии очень изменилась. Она заново начала учиться спать не одна чувствовать себя совсем по-другому. Она стала хозяйкой огромного поместья. У неё появился автомобиль с личным водителем. Лидия часто ездила в Париж и гуляла по его улицам, посещала музеи, сидела в кафе, пила ароматный кофе. Муж не отказывал ей ни в чём, но в модные бутики с одеждой Лидия не рискнула зайти одна. Он вместе со стилистом подобрал ей целый гардероб, включая аксессуары и подарки её дочерям. Они часто приходили к маме в гости и все вместе сидели на большой веранде с видом на цветочное поле, пили чай, разговаривали, пели русские песни. Кстати, они всегда любили попеть хором. Дочери были очень рады за маму и видели самое главное, что у неё с Филиппом настоящая любовь. Филипп считал, что Бог с милостью высылал на дним и послал ему его ангела во плоти, Еву Лидию. Сама же Лидия считала, что этот рай во второй половине жизни Господь дал именно ей за все тяготы, через которые она прошла. Смешно, но спорить они могли только по этому поводу, кто кого больше любит и кто кому больше важен и нужен, как дети, честное слово. Филипп дарил жене украшения, в отпуск повез ее в Грецию на море. И, несмотря на большую занятость, каждый вечер, если только был свободен, проводил с ней. В саду они устроили домашний кинотеатр и, как темнело, садились в обнимку и смотрели мировую классику. А понимая, что Лидия может скучать по родине, Филипп подключил российское телевидение. С одной стороны, Лидия была рада, что съехала от дочери, перестала быть на хлебнице у зятя. С другой, она всегда была готова помочь и Вере, и Нике. Ведь Лидия по-прежнему все равно ухаживала за цветами, а теперь еще и за лошадьми. Муж говорил, чтобы она не работала, а просто отдыхала. Но Лидия возражала, мол, сильно привязалась и к цветам, и к лошадям, так что бросить уже не может. А через полгода счастливой супружеской жизни Лидия поняла что беременна. И хорошо, что в те времена это случилось за границей. На родине в 44 года её бы засмеяли, дескать, с ума сошла. А во Франции отнеслись совершенно нормально. Наоборот, с уважением и окружили заботой. Лидия почти не сомневалась сохранять ли ребёнка. А уж когда сообщила о беременности мужу и увидела его счастливые глаза, В общем, как и положено, через 9 месяцев с помощью кесарева сечения родила здорового мальчика. Да, да, сына, которого не смогла родить от первого мужа, от другого мужчины, пожалуйста. Появление маленького ребёнка в нормальную семью приносит абсолютное счастье и гармонию. Так случилось и здесь. Филипп просто плакал от счастья и радости, держа маленького сына на руках. Он тоже не думал, что ещё раз испытает такие эмоции. Да и с возрастом эти эмоции стали намного ярче, и дитя это чудо любви и жизни благоразд до ценнее. "Я до небес подниму тебя, Лидия, выше облаков. Спасибо за сына", сказал он жене. Филипп написал завещание на троих: на жену и сыновей. Лидия возмущалась, говорила: "Зачем молодой мужчина, полный сил, Но у иностранцев, да ещё богатых, другое представление о жизни. Уже потом она узнала, что почти все оставляли завещания и распорядительные письма ещё при жизни. Филипп очень хотел, чтобы его сын носил популярное русское имя Алексей, Лёша, Алёша. Так и назвали Алёша. Как хорошо, что всё так замечательно закончилось, отметила Мария. А Ника с ней что? Ничего неизвестно. Нашла она свое счастье. Ты прямо прониклась историей этой семьи. После того, как Лидия родила сына Лешу, ее дочь Вера через полгода тоже родила мальчика. Его назвали Дориан. Так вот и росли в этой уже большой семье два мальчика. Ника всегда была замкнутой, но очень цельной девушкой. Во Франции она собралась и посвятила свою жизнь науке, микробиологии добилась признания в неродной стране. Её приглашали в ведущие университеты и лаборатории Франции. А вот личной жизнью совсем не занималась, вся в науке. Лидия с Верой приняли её решение, разделили её увлечённость, но всё же надеялись, что её личное счастье не кивлбнётся. Она заслужила. Вернее, она не знала, от чего так спокойно отказывалась. Ника была старшей, и в её памяти сохранились самые негативные моменты жизни Лидии и её первого мужа. Возник страх, и этот страх перерос в отрицание обретения счастья с кем-либо. Мол, надо оставаться одной и независимой, чтобы не ухудшать своё положение. Объяснить ей, что человек рядом должен появиться для счастья и радости, было невозможно. Детская травма не отпускала. Лидия чувствовала свою вину, но очень надеялась, что и её старшей дочери тоже повезёт, ведь сама Лидия обрела своё личное счастье тоже не в юном возрасте. И мольбы матери были услышаны, но уже когда Нике было за 30. Это очень интересно, выдохнула Мария на одном из научных симпозиумов, проходивших в Лондоне. Она познакомилась с молодым учёным, которого интересовали те же проблемы, что и её, и который мыслил так же, как она. Разговаривали на английском, и Ника искренне хотела, чтобы они остались друзьями и продолжили своё общение и после симпозиума. Но в один из вечеров она вышла с фуршета, и на неё напал грабитель-наркоман. И этот учёный выступил за неё, проявив физическую силу и умение. Она поняла, что он не только умный, но на него и положиться можно. Свали его Артур. Между ними пробежала искра, которая разгорелась, как говорится, в пламени. У Иры к тому времени уже подрастали и сын, и дочка. Выяснилось, что Артур прилетел из Санкт-Петербурга. Что вообще-то он русский, хоть бабушка и была финкой. К тому времени в России уже произошли перемены. Эпоха бандитов и красных пиджаков закончилась, страна стала возрождаться. Такая вот ирония судьбы. Одна дочь уехала из России во Францию, перевязав сюда всю семью, а вторая за границей нашла свою любовь русского мужчину и вернулась с ним назад на родину. Всё у них хорошо. Родили дочку, души в ней не чают довольна своей жизнью в Питере. Но ну, а у тебя что стряслось? обратилась женщина к Марии. Глаза девушки наполнились слезами. У меня история чем-то похожая на историю вашей Веры. Только у неё всё началось с чистоты, с любви, а в моём случае из-за меня всё началось с вранья. Ну так вот, получилось. Познакомилась я с парнем по интернету. Мне он сразу понравился, да и Марк отнесся ко мне серьезно. Общались в сети несколько месяцев и потом захотели встретиться. Он парень из порядочной семьи. Приехала сюда. Встретили меня хорошо. Я влюбилась в него в реале и еще больше. Он тоже от меня не отходил, все время за ручку держал. Сделал предложение, родители одобрили. Может, и рано мы решили сном. Если бы жили в одной стране, то не торопились бы, а так друг к другу не наеźdzешься. Помолвка, счастье, а потом потом Марк узнал, что у меня в России есть пятилетняя дочь. Как узнал, уже не важно. И родила её вне брака в 20 лет от парня, который ушёл в армию, а после бросил меня. Даже не вернулся в родной город. Создал там где-то семью. И ты не сказала ему Марку, почему? спросила мудрая собеседница. А кто меня знает? испугалась. Такой парень хороший. Испугалась отпугнуть, потерять. Конечно, думала, что скажу потом, а потом становилось ещё страшнее. Боялась услышать от него, почему сразу не сказала? Получается, что ты врала мне всё это время, глядя прямо в глаза? И предложение его приняла так и не признавшись. Это, конечно, плохо, но я тебя понимаю. Если любит, ребёнок не может стать помехой. Девочка 5 лет это же чудо, успокоила её женщина. Я тоже на это надеялась. Как вы сказали, что Марк простит меня. Да он и не ругался. Он просто изменился. Стал молчалив, растерян. Словно перестал мне доверять. Смотрит, словно сквозь тебя. Родители ничего не говорили мне, но я думаю, что в их глазах я тоже упала. Что я за мать, если бросила ребёнка? А ради чего? Ради богатого жениха. Так все решили. Думаю, он, как джентльмен, не может отозвать своё предложение. Но явно задумался о том, хочет ли на мне теперь жениться. Я облегчила ему задачу. Оставила на прикроватной тумбочке его драгоценное помолвочное кольцо с бриллиантом и уехала. Вот еду Париж-Москва, люблю поездом. Только всю дорогу плачу. Наконец-то рассказала свою историю, Маша. Доверила чужому человеку то, что тяжёлым грузом лежало на сердце. Значит, едешь из Парижа в Москву. А я из Москвы в Париж. Вот как мы тут встретились на перепутье. Дело в том, что недалеко от Парижа один из вагонов грузового состава сошёл с рельсов и засыпал щебёнкой пути, ведущие и в Париж, и из Парижа. Пассажиры получили некоторую вынужденную остановку на пару-тройку часов, и, конечно, высыпали из составов, заполнили окружающие окрестности. Маша, не переживай. Если это настоящее чувство, он ещё придумает. Ему нужно время. Мама, как хорошо, что мы тебя нашли. Узнали о случившемся и сразу же к тебе. Подбежал к ним высокий, очень симпатичный парень лет 15-16, блондин с голубыми глазами. За ним шёл представительный мужчина с благородной седеной в волосах. Лидия, дорогая, не устала, как съездили? Давай не будешь ждать, когда расчистят пути. Поехали. Где твой багаж? как Ника, как внучка. Маша смотрела на него круглыми глазами. "Мадемуазель?" кивнул ей мужчина. "Я, кажется, заочно с вами знакома", ответила Мария. "Маша, Филипп. Так это вы?" посмотрела на Лидию Маша. "Какая потрясающая история". "Да. Видишь, я тоже трусиха" не призналась, что про себя рассказываю. Легче было якобы про подругу. Впервые тоже вот захотела рассказать, довериться кому-то. Обняла Лидия Машу. Я очень счастливая женщина и хочу поделиться с тобой своим счастьем. Ведь кусочком улыбнулась Маша. Я так его люблю. Совсем недалеко уехала, и сердце всё больше и больше болит у тебя есть главное счастье ребёнок. Это да, я и перед ней виновата. Оставила с бабушкой, соскучилась уже. Думала, смогу признаться Марку и сразу же заберу её к себе. Я бы без неё не смогла, честно. Вы верите мне? Девочка моя, конечно, верю. Ты же огалённый нерв, видимо, хватило тебе в этой жизни уже. Мы где-то похожи. Поэтому я тебе и доверилась. Крепче обняла ее Лидия. Спасибо вам. Всех благ. А я исправлюсь. Я буду честным человеком, и Бог мне воздаст. Женщины с явной неохотой отстранились друг от друга. И Лидия, обняв своих мужчин, сына и мужа, пошла к своему вагону за вещами. Маша долго смотрела ей вслед. Затем снова села на стул, И попросила в этом придорожном кафе принести ей кофе ещё раз. Она хотела закурить, но сдержалась, ведь бросила с рождением дочери. Она не сказала Лидии, что отец её избивал, мама пила, и только потом у самого края пропасти взялась за ум и захотела исправить свои ошибки. Какое-то время Маше грозил детский дом. Из разговора с Лидией она поняла одно: в любой ситуации надо оставаться человеком, когда появляется надежда, что Бог тебе воздаст. Лидия двигалась вдоль состава вслед за своими любимыми мужчинами, которые несли её вещи на автостоянку. Настроение у неё было очень своеобразное, чуть затуманенное, словно художник нарисовал картину лёгкими пастельными красками. Внимание её привлёк очень яркий молодой человек с чёрными глазами, белой кожей и кудрявыми чёрными волосами. Он был высок и худощав. В руках он нёс охапку красивых роз, а взгляд его был несколько безумен. Он нёсся вдоль состава и заглядывал в каждое окошко, словно там можно было что-то рассмотреть. Какая-то непонятная сила понесла Лидию на переезд ему. Она заговорила с ним по-французски: "Извините, вы Марк? Вы к Марии?" «Господи! О да! Что с ней?» Остановился он. «Она не пострадала, никто не пострадал. Пути вот-вот расчистят, и она поедет дальше», — ответила ему Лидия. «Слава Богу! Я так испугался! Нет, я сначала умер, когда понял, что она ушла, а потом испугался, что с ней что-то страшное случилось, раз произошло что-то на железной дороге». Выдохнул он. «Я успел». «А цветы?» прищурилась Лидия. Это же хороший знак. Марк еле заметно улыбнулся. Ты простил её? Мне не за чем её прощать. Мария ни в чём не виновата. Вместо того, чтобы поддержать и понять, я повёл себя как осёл. Я не думал, что она покинет меня, а когда сообразил, то понял, что я полный дундук. Я ведь жить без неё не могу. Хочу сказать ей это. Я люблю её и буду любить её дочь искренне и нежно. Я всё сделаю для них, только бы она простила меня. Парень опустил голову, и тёмный локон упал на его бледный лоб. Лидия посмотрела на него. Ты прости её. Она давно тебя простила. Очень любит тебя. И сердце Маши болит так же, как твоё. Вы так думаете? спросил Марк я провела с ней апокалиптические моменты своей жизни я доверилась этой девочке и она тоже была честна со мной ей ведь досталось и она просто испугалась маше нужно сильное плечо рядом сказала она ему и это я я бы очень хотел нет я им буду взволнованно затараторил парень эта женщина тоже решает И она выбрала тебя. В летнем кафе на веранде ты найдёшь Машу. И скажи ей всё искренне и честно, как сейчас мне, посоветовала Лидия. Вы обязательно будете счастливы, ребята. У меня два билета на самолёт до Москвы, поездом долго и как оказалось, ненадёжно, сказал Марк. А обратно уже три билета. Не допущу, чтобы Мария была несчастлива. Хочу, чтобы мы все, Маша, её девочка и я, были вместе. Мне так стыдно, что я сразу ей это не сказал. Иди, Марк, с богом. Всё у вас будет хорошо. Принеси ей тот кусочек счастья, который этой девушке нужен. Лидия перекрестила его убегающую спину. Кто это? Подошёл к ней Филипп. Ещё один счастливый человек потому что сейчас его сердце соединится с другим любящим сердцем, пояснила Лидия. Как наши 17 лет назад, спросил Филипп. Да, наверное, рассмеялась Лидия. Мы сразу же поверили друг другу. Ты не сразу, поднял бровь Филипп. Точно, твоя правда. Иногда влюблённым надо помочь. Их счастье бывает так хрупка, «А я считаю, любовь — самое сильное чувство, и оно способно справиться и победить все неприятности на свете», — ответил Филипп, обнимая ее. «Мама, папа, ну поехали, пора!» — поторопил их сын. Лидия бросила последний взгляд в сторону обычного летнего кафе, где она оказалась в улею случая. Умиротворенно улыбнулась, словно почувствовав, что у Марка и Маши уже все нормально. У всех своя жизнь. И как бы человеку ни было трудно в жизни, жизнь всё равно заиграет для него всеми своими красками. И это прекрасно.